Глава шестьдесят «Нет уж, подождите!» Преграждаю Бристолу выход из комнаты, которую он использует в качестве рабочего кабинета. «Вы не можете просто так уйти!» В ответ полковник мстительно прищуривается. «Еще как могу!» «Я уже ответил вам, никого по имени Эндрюс и Салливан в списках освобожденных людей не значится. На остальное категорическое нет!» после чего беспардонно снимает мою руку с дверного косяка, аккуратно взявшись за запястье двумя пальцами, и, оттеснив меня в сторону, выходит в коридор. Ладно, не такие крепости брали. Бегу за ним. «Полковник, я должна увидеть Карлу Рейверин», — настаиваю. Но тот остается непреклонным. «Если Интерпол, представителем которого мы передадим мисс Рейверин, в ближайшие дни сочтет нужным, то вызовет вас на перекрестный допрос. Там и увидитесь. Отрезает он, не думая останавливаться. Вы не понимаете. Оббегаю мужчину и теперь шагаю перед ним спиной вперед. Это самое яркое преступление последнего десятилетия. Общественность должна узнать об этом из первых уст. А у меня не осталось ни черта, просто ни черта. Карло успел уничтожить мой ком со всеми материалами. Бристол продолжает идти на меня, только мученически возводит глаза к потолку. «Мисс Вейбер, я настоятельно советую вам уняться». «А я советую вам не мешать журналисту с международным удостоверением». А теперь лицо полковника перекашивается, будто его заставили съесть лимон. «Мисс Вейбер!» Мужчина останавливается посреди коридора и прожигает меня тяжелым взглядом учитывая то что без каблуков ростом я достаю ему от силы до груди эффект мог бы быть сногсшибательным но я тоже не новичок в психологическом давлении да полковник стойко выдерживаю его взгляд и тоже остановившись демонстративно складываю руки на груди мол давай давай я тебя слушаю но признаю выдержки ландорца можно только позавидовать мисс вейбер Я рекомендую вам обратиться к мистеру Райдеру. Кому? В первое мгновение недоуменно моргаю, но, сообразив, что это местное имя Джека, быстро возвращаю себе покерфейс. Может быть, он вам объяснит, что сейчас не до игр в журналистов и преступников. Как я понял, вы достаточно близко знакомы. Жестко заканчивает полковник и, обруливая меня, на сей раз действительно уходит прочь. Это было невежливо. Кричу ему вслед. На что мужчина только отмахивается, даже не обернувшись. Солдафон твердолобый. Еще он на наши отношения с Джеком намекает. Можно подумать, есть какие-то отношения. Впечатывая пятки в пол, тоже направляюсь к выходу из барака. Чертовы длинные коридоры. Чертова Пандора. Чертов Бристол. Рывком дергаю входную дверь на себя и, естественно, с размаха врезаюсь в чью-то твердую грудь. «Джек, ты не вовремя!» Шиплю, отскакивая от него, как теннисный мячик, и вытягиваю шею, пытаясь рассмотреть за его плечом, куда подался беглец-полковник. Однако тот тоже не проникается ситуацией, а вместо того, чтобы меня пропустить, преграждает путь, остановившись в дверном проеме, да еще и приваливается к косяку плечом. «У тебя отходняк, что ли?» уточняет, окидывая меня придирчивым взглядом. «Закатываю глаза». Какие мы умные. Естественно, отходняк. Я просидела шесть чертовых часов у постели брата. Накопила злость и энергию. И если немедленно их кому-нибудь не применю, меня разорвет на части. Или того хуже. Вернусь к Шону и буду рыдать, держа его за руку. Нет уж лучше я буду рвать и метать, и доведу кого-нибудь до белого коления. Тормози. Спокойно, произносит Джек, не меняя позы. Твой брат жив. И все с ним будет в порядке. Фырку отворачиваю, запустив руку в растрепавшиеся волосы. Конечно. Все, с кем все в порядке, лежат в отрубе по десять грёбаных часов. Он спит. А я не сплю. Упираю руки в бока и с воинственным видом пру на Джека. Он только корчит гримасу. Но и не думает пугаться, зараза. Ты бы тоже пошла поспать. Не спится. Огрызаюсь. «Я хочу сделать этот репортаж. Я хочу заснять Карлу в наручниках. Я...» «У тебя откат», — констатирует Джека, мне хочется его придушить. В этот момент до нас доносятся громкие голоса откуда-то из барака. Джек, потеряв бдительность, оборачивается, а я, проскользнув между его плечом и дверным косяком, выбегаю наружу. «Немедленно прекратить истерику!» — рявкает полковник где-то совсем близко. «Туда!» Но бежать не получается, потому что уже через мгновение мое запястье крепко обхватывают чужие пальцы, тормозя. «Не суети!» Дергает Джек меня за руку. «Вместе пойдем». И отпускает только после того, как я покорно киваю. «Вместе так вместе!» Его дело. А за бараком разворачивается действо. На огромного Бристола нападает, словно петух, выпитив тощую грудь Марио Мурильо. И вид у него настолько воинственный, что даже куцая косичка на затылке и та встала торчком. Позер. Клариса, заламывая руки, топчется рядом. Охрана режиссеришки тоже здесь. Но не решается вмешаться, пока никто не применяет силу к драгоценному телу их нанимателя. Несколько ландорцев в синем также наблюдают за происходящим чуть в отдалении. Но оружия не достают. Понимают, что бродячий цирк выступит и уберется со сцены. «Что здесь происходит?» Громко спрашивает Джек, подходя. На лице обернувшегося Бристола неприкрытое облегчение. «Мистер Райдер, может быть, вы поможете унять этих... людей искусства?» Тихонько прыскаю за спиной Джека. «Какой тактичный ландорец нам достался!» Глава их СБ молодец, знал, кого отправить на дело. «Да, может быть, вы поможете, э -э, мистер, как вас там?» Подхватывает Мурилью, демонстрируя, что не запоминает имена плебеев. «Они?» — обвинительно тычет пальцем в сторону полковника. «Незаконно удерживают мисс Рейверин, тормозят рабочий процесс, а каждый час задержки — это миллионы коту под хвост. М -м -м, тупое быдло». Брови Бристола взлетают на лоб, а в глазах появляется опасный блеск. «Спокойно», — просит Джек. «Он просто идиот». «Это я-то?» — взвизгивает Марио, беря какую-то совершенно высокую ноту и откровенно переигрывая. «Мисс Рейверин предъявлено серьезное обвинение». Видимо, по сотому кругу начинает полковник. «Как только на планету прибудет Интерпол, она будет передана им». «Я протестую!» Снова взвизгивает Мурилью. «И я!» Неожиданно влезает в разговор Кло. «Куда подать жалобу?» Джек закатывает глаза. «Господу богу!» С раздражением бормочет себе под нос. И тут Клариса замечает меня. «Я поняла!» Чуть ли не подпрыгивает на месте. «Это все пиранья!» «Она подставила мисс Рейверин!» «Так и знала, что эта женщина появилась тут неспроста!» Не произнося ни слова, делаю шаг по направлению к ней. Клариса вскрикивает и отшатывается. А меня снова тормозит Джек. «Уймись!» Шипит на ухо, оттаскивая за руку на прежнее место. «Но я все еще смотрю на Кларису в упор». «Только вякни!» Предупреждаю негромко но та прекрасно меня слышит, потому что белеет, как мел. И только кажется, что все успокоились, как вдруг сказанное Кло доходит до нашей звезды в полной мере. «Она!» Пафосно восклицает тот, и с видом быка, испытывающего к Тореадору личные счеты, несет свое важное тело в мою сторону. «Маленькая дрянь! Я требую объяснений!» Джек молча задвигает меня себе за спину. «Нельзя мешать творить искусство!» — визжит Марио. Ландорцы ничего не предпринимают. Охрана Мурилью, может, и вмешалась бы, но у них только кулаки против боевого оружия. А Марио явно заигрался. «Я треп!» Гневная тирада внезапно прерывается и сменяется какими-то булькающими звуками. «Давно бы так!» Усмехается Джек, и я с любопытством высовываюсь из-за его плеча. Луис, сам огромный черный, как бык в открытой майке, не скрывающей мощные бугуристые руки, умудрился появиться из-за угла как раз вовремя, чтобы перехватить мурилью еще на подлете. И теперь держит его одной рукой поперек тела, а ладонью второй закрывает ему рот. Марио что-то мычит. Охрана дергается к нему. Но мурилью хватает мозгов, чтобы промахать им свободной кистью отбой. бой. Телохранители остаются на месте. «Успокоился», — глухо уточняет Луис. Угу. покладисто откликается Марио. «Тогда обшел». Однако стоит Луису разжать хватку и толкнуть раскрасневшегося от унижения режиссера к его людям, как к Мурилью вновь возвращается спесь. «Я буду жаловаться», — кричит он с безопасного расстояния. «Я вас засужу! Вы обо мне еще вспомните!» Тебя забудешь, буркает Джек. Мурилье матерится, Мурилье бьет копытом, Мурилью обещает жесткую расправу всем, кто мешает ему творить искусство. Если он не уймется, я арестую его до выяснения обстоятельств. Сухо предупреждает полковник, вроде бы никому конкретно не обращаясь, но Клод тут же срывается с места. Марио, Марио. «Вам нужно успокоиться. Как насчет чая со льдом?» Сюсюкает с ним, как с маленьким. Я мне!» «Может быть, кофе?» Наконец они с охраной уходят по направлению к посадочной площадке, где оставили флаер. «Луис, дай я тебя обниму!» Восклицаю в сердцах. «Ты мой герой!» «Да чего там!» Смущается тот, но от объятия не отказывается. «Достали!» Бормочет. «Больше я на эту шоблу не работаю». «Не работаешь?» Хмурюсь, отстраняясь. «Как так?» «Как на пятом без Луиса?» Усмехается, проводит ладонью по блестящей лысине. «Не работаю», подтверждает. «То им галстук нацепи, то куртку по жаре, то смотри, как они людей убивают. Стар я уже для таких игр, Кая». И мне не остается ничего другого, кроме как кивнуть. Да что ж такое, какого черта мой привычный мир продолжает рушиться? Но с тебя интервью обо всем произошедшем этой ночью. Бодро заявляю уже через мгновение, натянув на лицо улыбку, уперев указательный палец Луису в грудь. Тот усмехается: Заметана, Кай! Кстати, никто не видел Эдварда. Он обещал мне спаринг.